Компания Storytel и издательская платформа РуГрам представляют Юлия Архарова «Лабиринт ы ночи». Читает Татьяна Мазурка. Глава первая. Рина на Арваль. Десятый-одиннадцатый день. Кароллин 223 -го года от открытия врат. Стояла невозможная какая-то звенящая тишина. Вокруг меня клубился радужный туман. Я будто бы парила в пустоте и между тем ощущала, что все еще сижу на дощатом полу, хотя уже давно не могла видеть ни стен, ни потолка, ни даже пола гостиничного номера. В клубах тумана угадывались лица окружавших меня существ: сосредоточенное напряженное лицо Джарда, восторженная физиономия Сажи. который, судя по разинутому рту, истошно вопил, отрешенное лицо, так и не п р и ш е д ш и е в сознание Лайаны, и, разумеется, я видела Эрайна. Губы принца медленно шевелились, будто парень хотел что-то сказать, но до меня не долетало ни звука. Время почти остановилось. Прошло уже минут двадцать с тех пор, как я активировала телепортационный артефакт. И в то же время я была уверена, что не м и н у л о и десяти секунд. Чем дальше, тем больше мне начинало казаться, что я схожу с ума. От радужного м ь т е ш е н и я кружилась голова, слезились глаза, горло с т а л а подкатываться тошнота. Рекка, сколько это еще будет длиться? мысленно закричала я. Но незримый компаньон не отозвался. Почему-то я твердо знала, что р е к а мой беззвучный вопль даже не услышал. И вот, когда у меня уже не осталось сил противостоять этому радужному безумию, все закончилось. Я с головой рухнула в снежный сугроб, отплевываясь, в скочила на ноги и тут же пошатнулась, упала обратно. Голову пронзила стрела острой боли, а перед глазами закружилась стая черных м о ш е к Я зажмурилась, замерла. Медленно выдохнула, затем вдохнула. Боль неожиданно отступила, а потому я решилась открыть глаза. С некоторой отстраненностью я заметила, что снега здесь намного больше, чем в долине озера Лая. Определенно, телепорт сработал. Мы явно оказались в другом месте. Ри, твою мать! Как ты это сделала? Обрушился на меня голос Джаррада. Куда ты нас затащила? Вторил полувампиру Эрайн. Как? Так ты что, магичка? Не отставал от эльфийского принца человеческий подросток Сажа. И где мы оказались? Что с нами теперь будет? Пожалуй, быть глухой не так уж и плохо. Можно притвориться, что ничего не слышишь, можно не отвечать. Тем более, что ответов у меня все равно нет. Я окинула взглядом своих спутников. Они, как и я, с головой окунулись в снег и теперь поспешно отряхивались. Ошарашенно осматривались. э р а й н хотя и сам на ногах еле стоял, пытался поднять сестрицу Лайану. Эльфискую й принцессу даже купание в снежном сугробе не привело в чувство. Джаред держался поближе к воспитаннику Саже. Но мы явно выбрались из трактира и из л а э н а и скорее всего из самой долины озера Лая тоже. Не этого ли вы все хотели? нарочито спокойно сказала я. И мне кажется, что сейчас лучше не шуметь и не кричать, а осмотреться, попытаться понять, где мы оказались и что нас может здесь ждать. Так ты даже не представляешь, куда нас затащило? – спросил э р а и н В ответ я пожала плечами. К чему слова, если и так все понятно. Са ж а тоже хотел что-то сказать, но схлопотал подзатыльник от Джареда и благоразумно промолчал. р е п р а в а Поддержал меня полувампир. Обсудить произошедшее можно позже, пока же есть более насущные вопросы. К тому же я, кажется, знаю, куда нас нелегкая занесла. Куда? Чуть ли не в один голос воскликнули мы с э р а й н о м Ри, а ты последуй собственному совету и внимательно посмотри по сторонам, сказал мне Джаред. э р а й н а мужчина попросту проигнорировал. Осторожно. В любой момент, ожидая новой вспышки боли, я поднялась в полный рост. Телепорт выбросил нас метрах в двадцати от какого-то водоема. Судя по всему, отнюдь не маленького, но оценить хотя бы приблизительно его размеры не представлялось возможным. Несмотря на холодную, поистине зимнюю погоду, на огромные сугробы сам водоем не только не с к о в а л льдом. Над водой клубился пар. Мы опять оказались в долине. Но контуры острых каких-то изломанных и кривых, похожих на зубы гигантской твари гор, мне были совершенно незнакомы. А еще здесь было ощутимо холоднее, чем в преснопамятной долине озера Лая. От колючего мороза не спасала ни подбитая мехом куртка с капюшоном, ни унты, ни шерстяные штаны. Купание в сугробе тоже не прошло бесследно. Снег забился куда только можно. У моих спутников дела обстояли не лучше. Если мы не найдем какое-нибудь теплое укрытие в ближайшее время, то п р о с т у д й не отделаемся. Чудо будет, если насмерть не замерзнем. Но вовсе не озеро, н и чужие горы и уж точно не погодные условия заставили меня ошарашенно замереть. А десятки, сотни белоснежных ажурных башен, которые иглами пронзали небо, башни разнились между собой по высоте, толщине и рисунку узоров. Некоторые стояли кучно, другие предпочитали одиночество. Одни расположились поближе к воде, другие выбрали рощу гигантских вечнозеленых деревьев, третьи карабкались на склоны гор. Не может быть! Это же... Значит, ты тоже слышала легенду? Скривил губы в легкой усмешке д ж а р е д Это город тысячи башен. Ал-Рейна. Выдохнула я. И я сомневаюсь, что Эйсин. Эти мифические затворники обрадуются нашему вторжению. Так мы, Оэсин? Вновь подал голос и Райн. Принц так и не смог поднять сестру на руки, а потому уселся прямо на снег, а спящую л е ю устроил у себя на коленях, закутав эльфику в свой плащ. Из всей нашей компании дела с теплой одеждой у парочки эльфов обстояли хуже всего. А если учесть, что организм Лэли... физически и магически истощены, то вряд ли принц с принцессой смогут продержаться на таком морозе даже час. У меня нет других идей, ответил Джаред. Но мне крайне интересно, что же скажет Ри. Река, сволочь х в о с т а т а я отзовись, гад! мысленно закричала я. Куда ты нас затащил? Во-первых, не я, а ты. Тут же откликнулся компаньон, как будто только и ждал, когда я с ним свяжусь. Во-вторых, вы оказались там, где и должны были. И потом, разве не ты хотела повидаться с заказчиками, задать им ряд вопросов и получить заслуженное вознаграждение? А в третьих попрошу не обзываться и оставить в покое мой хвост. Ах, вот оно как! Так во всем этом замешаны Эйсин? Это они подсунули мне браслет посредством которого мы с тобой так мило общаемся. Это по их вине мне пришлось бросить работу, дом, мать и улепетывать из города. Это их я должна благодарить за то, что меня несколько раз чуть не убили и я целый месяц провела в рабстве у эльфов. Малышка, успокойся и не подумаю. Рина, грозный рык, раздавшийся прямо у меня в голове, заставил з д р о г н у т ь И напомнил, что существо, навязавшееся ко мне в компаньоны, по сути свирепый хищник. Несмотря на то, что р е к а внешне похож на гигантскую снежную рысь, обозвать этого гада животным у меня язык не поворачивался. Рекка более чем разумен, обладает некими специфическими талантами, чрезвычайно разговорчив и вообще тот еще зараза. Что? В ответ огрызнулась я. А то? Что все закончилось хорошо, и я настоятельно советую тебе успокоиться. Твои друзья уже не на шутку встревожились. Ри, что молчишь? Сказать нечего? Прервал наш с Реком ы с л е н н ы й диалог Джаред. Подожди, не отвлекай. Мне надо подумать. О чем? Выдавил из себя Эрайн. Голос у парня дрожал, зубы выбивали дробь. Принц явно держался из последних сил. исключительно на чистом упрямстве. Да оставьте вы меня в покое, хотя бы на пару минут, прорычала я. Неужели так много прошу? Вампиров нам сейчас опасаться не стоит. с э й с и н мы тоже договоримся. Не сомневайтесь. Я прикрыла глаза и тяжело вздохнула. Хайдаш, нервы в конец расшатались. Веду себя как истеричка. Нет, даже хуже. Но если учесть все то, что свалилось на меня за последнее время, не удивительно. Тут чудо, что я с ума не сошла, что еще в состоянии здравомыслить. Малышка, держи себя в руках. д а п ы т а ю с ь я, но это не так легко сделать, как кажется. в я л о о грызнулась я. Мне бы т в о ю уверенность, проворчал Джаред. Может, ты додумаешься и до того, где нам согреться и найти сухую одежду? Или почему Эйсин не спешат поприветствовать своих гостей? То, что мне приходилось вести одновременно два диалога, тоже не облегчало ситуацию. Для полного счастья не хватало только перепутать собеседников и наговорить Джароду лишнего. Кстати, почему? – спросила я р е к а п а р ш е в е ц к о м п а н ь о н утверждал, что не может читать мои мысли, что он слышит меня лишь тогда, когда я непосредственно обращаюсь к нему. но при этом р е к а иногда мог видеть моими глазами и слышать моими ушами. И сейчас я ничуть не с о м н е в а л а с ь что компаньон со мной не только мысленно. Ждут, когда мы с тобой наговоримся. Мне надо многое тебе объяснить. К сожалению, у нас не было времени эту встречу должным образом подготовить. Рекка, хватит тянуть. Чем быстрее я познакомлюсь с твоими хозяевами, тем лучше. Если ты не заметил. то я замерзла и мои спутники тоже. сейчас не время и не место для долгих бесед. хорошо. после секундной паузы отозвался мой компаньон. ты права, малышка. прошу, не делай скоропалительных выводов. все совсем не так, как тебе может показаться. держи себя в руках. постараюсь. проворчала я. давай уж з о в и своих хозяев. Рекка меня не на шутку озадачил. Чего боялся компаньон? О чем таком он должен был мне поведать? О каких выводах толковал? Ри вырвал меня из задумчивости голос Джаррода. Ты вообще здесь? Здесь, вздохнула я. И хозяева долины к нам тоже скоро пожалуют. Откуда ты знаешь? спросил Сажа. Просто знаю. Устало улыбнулась я. А может, нам не стоит с ними встречаться? Осторожно предположил мальчишка. Ну, спрятаться там или попытаться до гор добраться? До них вроде бы не так уж и далеко. Не получится. Покачала головой я. Если легенды об эйсин хотя бы отчасти отражают истинное положение дел, то с этими существами лучше не шутить. Спрятаться тут негде, разве что зарыться в сугроб или нырнуть в озеро. До гор не меньше километра. А быстро по снегу нам это расстояние не преодолеть. К тому же Эйсин знают, что мы здесь. Ри права. Поддержал меня Джаред. Лучшее, что мы сейчас можем сделать, это не делать ничего. Но это все равно что сдаться. И эти Эйсин, кто они вообще? Я про них раньше ничего не слышал. Неудивительно, что в о с п и т а н н и к вампира п о л у к р о в к и не знал, кто такие Эйсин. Мне самой лишь раз доводилось читать книгу, где уделялось некоторое внимание этим загадочным существам. Той книге было около трехсот лет, и называлась она «Забытые легенды и мифы срединного мира». Стоит ли говорить, что информация, которая содержалась в ф о л и а н т е была более чем сомнительной и противоречивой? А вот Джаред, как выяснилось, об э й с и н знал несколько больше моего. но оно и неудивительно, учитывая, что полу вампир в четыре раза меня старше и много где успел побывать и много чего повидать. Пока мужчина делился своими скудными сведениями с подростком, я наконец сделала то, что надо было сделать сразу, как только мы оказались в этой затерянной долине, а именно слушалась в окружающее пространство и стоило мне сосредоточиться, отпустить наволю свой странный дар, как я поняла. Чего боялся р е к а Рядом были стражи. В к о р н е задавив подступающую панику, я закрыла глаза, сконцентрировалась и постаралась охватить большую территорию. Сейчас я не в лучшей форме, но все же могла сказать точно: на п о л к и л о м е т р а в о крест нет ни одного иного разумного существа, кроме стражей и сородичей р е к а При этом стражей десятки, может даже сотни, точнее сказать сложно. Ближайшая группа загадочных существ находилась от нас метрах ста не меньше, но таким опокровительница я не видела никого. Лишь вдалеке на балконах башен угадывались какие-то фигуры. Мысли как бешеные завертелись у меня в голове. Однажды дар меня уже обманул, я не почуяла стража. Эти существа, как и эйсин, легенда, но только мрачная и вполне реальная. Ночной ужас моего родного города Таниса. Стражи невидимы, их можно заметить лишь в отражении, но те немногие, кому это удавалось, обычно не доживали до утра. Наверное, только я могла похвастаться тем, что увидела с т р а ж а и осталась в живых. Хайдаш, и почему я такая неправильная девушка? Почему у меня с собой хотя бы крохотного зеркальца нет? Впрочем, о чем это я? Даже если увижу стражей, что с того? Как эти создания станут действовать, когда поймут, что мне известно об их присутствии? Не лучше ли, как сказал Джаред, не делать ничего, подождать, пока придут Эйсин? Стоп. А что, если стражи и есть Эйсин, и группа существ, которых я заметила, охраняет нас, следит, чтобы мы не наделали каких-нибудь глупостей, пока не прибудет официальная делегация? Все мои неприятности начались после того. Как я получила заказ на шкатулку, в которой хранился браслет, тот самый, что превратился в татуировку на моем плече и с помощью которого Река смог со мной общаться, когда я забирала шкатулку из тайника, то видела стража, и он мне ничего не сделал, лишь просто наблюдал за мной. Если э й с и н и стражи действительно представители одного и того же вида, это кое-что объясняет. Хотя вопросов рождает еще больше. Например, какого Хайдаша они привязались ко мне? Что же касается моего д а р а то невозможно определить расовую принадлежность, не з н а м а к о г о Мой д а р вообще сродни обонянию, а ч а с т и поэтому я его и называю чутьем. Но если ты не знаешь, как пахнет роза, то не сможешь узнать ее по запаху. А если кто-то тебе покажет розу и скажет, что это нарцисс, то на клумбе полный роз ты будешь видеть одни нарциссы вот так и со мной только мое чутье распространяется не на цветы а на разумных существ и чем больше вокруг меня существ одного вида тем сложнее мне их учуять тут я почувствовала какое-то движение в нашу сторону направлялось три существа то ли стража то ли эйсин зубдаю это те кого мы ждем Я резко распахнула глаза и увидела, как из рощи вышли хозяева долины. Описание Эйсин не сохранилось, во всяком случае мне он и не попадались. Стража я видела мельком, как этокое размытое, полупрозрачное отражение в осколке стекла. Но стоило мне увидеть встречающих нас существ, как вопрос об их расовой принадлежности перестал меня волновать. Даже издалека было заметно некое сходство хозяев долины с Лоэли. л Рост никак не меньше двух метров, худощавое телосложение, лица тонкие и красивые, хотя красота их и кажется чуждой для человеческого глаза. Уши заостренные. Только вот цвет кожи о й син какой-то странный, л ь д и с т о г о л у б о й А цвет волос? Как интересно, сказал Джаред, который тоже заметил направляющихся к нам с о з д а н и й Ри, ты точно ничего не хочешь мне рассказать? Хайдаш, неужели он знает? Откуда? Впрочем, полу вампиру в наблюдательности не откажешь. Некую деталь моего облика он мог заметить. И это точно не то, о чем мне стоит беспокоиться. Отношения с Джародом я могу выяснить и позже. Пока ничего. На удивление спокойно ответила я, не удостоив полу вампира даже взглядом. На меня вообще снизошло какое-то странное спокойствие. Ещё минуту назад я точно знала, кто я такая, полуэльфика, й дочь женщины, которую изнасиловал какой-то л а э л л и Теперь же у меня ни в чём не было уверенности, кроме одного: я точно не простая полукровка. Рекка опасался вовсе не моей реакции на то, что стражи Эйсин могут оказаться представителями одной и той же расы. Нет, у компаньона имелось гораздо больше поводов для беспокойства. Рина, успокойся. Все не совсем так, как ты думаешь. Лёгок поганец н а п о м и н е Видимо, почувствовал мое эмоциональное состояние. Заткнись, тварь! – рыкнула я и вышвырнула подлеца из своей головы. Цвет волос у хозяев долины оказался более чем необычным. Девушка, которая шествовала впереди, являлась обладательницей шевелюры цвета индиго. У одного ее спутника была голубовато серая коса, у другого — иссиня черная. Всегда, сколько я себя помнила, меня интересовал вопрос: есть ли на свете существа с таким невероятным цветом волос? И вот долгожданный ответ. В голове р о и л и с ь десятки, сотни вопросов. Теперь вся моя жизнь п р е д с т а в а л а в другом свете. Интересно. Какие события со мной произошли сами по себе, а какие были подстроены проклятыми Эйсин? Как я вообще появилась на свет? Так ты не знала? – спросил д ж а р е д Видимо, мужчина все же прочитал что-то по моему лицу. Нет, даже не догадывалась. Абсолютно честно ответила я. А ты? Эйсин никто не видел сотни лет. Откуда было мне знать? Вы о чем вообще? Тихонько проблеял с а ж а Но ответом мальчишку никто не удостоил. л а э л ли появление на сцене новых действующих лиц пропустили. р а й н а покинули последние силы, потому он теперь, как и его сестра, без сознания лежал на снегу. Хозяева долины шли медленно, будто плыли по воздуху, давая рассмотреть себя, привыкнуть к экзотичности облика. А ведь они действительно плыли. Эйсин не проваливались в сугробы, даже не оставляли на снежном н а с т е следов. Одеты местные жители были не по погоде легко. Замысловатые одежды из с т р у я щ е й с я белоснежной ткани красиво оттеняли льдисто-голубую кожу. На ногах сандалии из тонких ремешков. Лишь за плечами Эйсин колыхались дымчато-синие плащи. Ни у девушки, ни у ее спутников я не заметила никакого оружия. Но что-то мне подсказывало, что этим созданиям всякие мечи и кинжалы попросту не нужны. Голову Эйса украшал тонкий р е з н о й серебряный обруч с небольшим сапфиром по центру. На головах Эйсов тоже покоились обручи, но без каких-либо драгоценных камней. Наконец местные жители достигли нашей компании, остановились. Я рада приветствовать вас в моем городе, сказала Эйса. И вполне искренне улыбнулась. Хотела бы, чтобы наша встреча произошла при других обстоятельствах, но иногда у нас не остается выбора. Вот значит как. Эта юная на вид девушка на самом деле облечена большой властью. Что-то мне подсказывает, что она владычица не только этого города, но и всех э й с и н Мы тоже рады увидеть своими глазами легендарный город тысячи башен и его прекрасную владычицу. Джаред галантно поклонился. а р е л и н а улыбнулась Эйса. р е я а р е л и н а А это два моих супруга. Итерлен и Терлен и а л и а н и Девушка указала сначала на темноволосого спутника, затем на светловолосого. Очень приятно. Меня зовут Джаред д э ш а моего воспитанника Сажа. Джаред, нам прекрасно известно, кого из вас как зовут. Приятно познакомиться, сказала я. Не иначе, как чудом, смогла выдавить из себя улыбку. Думаю, кто я такая, вы тоже знаете. Меня ощутимо потряхивало. Кажется, я находилась на грани нервного срыва. Только вот позволить сорваться в истерику я себе не могла. Пришлось призвать на помощь всю свою выдержку, силу воли. Сейчас надо вести себя максимально осторожно. Кто знает, может, я уже сыграла свою роль, когда украла из эльфийского музея кулон. Может, я уже больше не нужна Эйсин, и они предпочтут избавиться от меня при первой же возможности. С другой стороны, если бы Эйсин действительно желали моей смерти, то к чему было заходить так далеко, приглашать в свою долину, знакомиться со мной? Рина, я понимаю, что у тебя много вопросов. Тебе есть за что не любить нас, не доверять. Но когда ты узнаешь всю историю, ты поймешь, у нас не было выхода. Как мило. Эта снежная королева уже оправдывается. Обещаю, я выслушаю вас и даже обдумаю все то, что вы скажете. Но если вы не желаете нашей смерти, то следует перенести беседу в другое более теплое место. В противном случае до конца разговора некоторые из нас могут и не дожить. Я указала на парочку эльфов, лежащих без сознания в снегу. Мы в отличие от вас создания теплолюбивые. И как бы мне ни хотелось получить ответы на вопросы, сначала я предпочла бы согреться. Ты права, беседу стоит отложить. Согласилась владычица Эсин. Мы подготовили для вас комнаты, вы можете отправиться в них прямо сейчас. Подал голос Алиане. Спасибо, ответил Джаред. Но мы предпочли бы не разделяться. Хорошо, сказал Итерлен. Это тоже можно устроить. Ну раз все так хорошо, то чего мы ждем? – спросила я. Мысленно дала себе подзатыльник. Не хамить, Ри, не хамить. Видишь ли, Рина, как ты могла заметить, нам не нужны дороги. После того, как выпадает снег, по долине без к р ы л ы м передвигаться нелегко. Без к р ы л ы м опешила я. А Рина л неожиданно тепло улыбнулась и вдруг плащ за спиной Эйсы раскрылся. Нет, не плащ вовсе, крылья, огромные, полупрозрачные какие-то нереальные, н е о с я з а е м ы е будто состоящие из переплетения множества тончайших серебристых нитей. Но снежинки, которые закружились вокруг владычицы э й с и н были самыми, что ни на есть настоящими. Ширина размаха крыльев Фрейя оказалась метров шесть, не меньше. Несмотря на всю ненависть Кейсин. Я невольно залюбовалась. а р е л и н а была прекрасна, я бы даже сказала божественно. И мне как-то сразу вспомнилось, что в одной древней полузабытой легенде эйсин называли повелителями льдов и ветров. Через пару секунд р а я сложила крылья и сказала: "Так что вам придется с нами полететь". "Полететь?" восторженно пискнул Сажа и тут же сам зажал себе рот. Испуганно посмотрел на д ж а р о д а Как? У меня, как ты видишь, крылья не выросли, сказала я. Довериться нам? Мы вас понесем. То, что я перешла на ты, снежная королева к а з а л о с ь даже не заметила. Аролина и ее супруги общались с нами легко, подружески как-то. Своим поведением они совсем не походили на венценосных особ. Впрочем, думаю, не ошибусь, если предположу. что все это сделано было, чтобы войти к нам в доверие, быстрее наладить контакт. Не значит ли это, что я, а может и мои спутники, с дешним властителям для чего-то еще нужны? всех пятерых нам помогут. Тут я заметила, что в шагах десяти от нас стоит группа из пяти эйсов. Похоже, это те самые существа, которые, будучи невидимыми, присматривали за нами. Но в отличие от Эрелины и ее мужей Одежда у этих эйсин была серебристо-серого цвета, а на поясах висели тонкие длинные клинки. Один из мужей Релины сделал шаг вперед и улыбнулся мне. Рина, если не возражаешь, протянул руку Алиане. А у меня разве есть выбор? Вообще-то есть. Ты можешь выбрать любого из нас. Или, если хочешь, я могу позвать Рекка. Ему сугробы тоже не страшны. Не имею ничего против твоей компании. Ты ведь меня не уронишь. Обещаю донести в целости и сохранности. Не бойся. Давай руку. Но все же я не спешила, не потому что боялась, дело в другом. Сделать простой жест, вложить свою руку в протянутую ладонь супруга а р л и н ы все равно, что признать, что я доверяю Эйсин, а этому противилось мое существо, наверное. У меня просто шок. Нелегко вот так в одночасье узнать, что вся твоя жизнь фикция, и что, возможно, у кого-то из твоих предков были крылья. Рина. Вновь позвал меня Алиане. Выглядел Эйс совсем молодо, лишь немного старше Эрайна, казался таким милым, добрым. Хотелось забыть обо всем и довериться Алиане, ведь парень с такой открытой улыбкой просто не способен на подлость или дурной поступок. но я знала, что все это не настоящее, наносное, а л и они в десятки, а то и сотни раз старше меня, и доверять ни ему, ни кому-либо из эйсин и других обитателей этой долины нельзя. Да, доверять я могу лишь себе, но ну, и Джаду немного. Смотри, вновь привлек моё внимание Эйс. Я увидела, как двое Эйсов подхватили на руки Эрайна и Лэю и плавно взмыли в небо. Ри, все в порядке? – спросил д ж а р е д Он быстрее меня нашел общий язык с хозяевами долины, и особые сомнения его не терзали. Смотрелся вампир-полукровка, обнимающий Эйса, весьма забавно. Эйс был на пол головы выше Джарода, но значительно уже в плечах и казался рядом с п о л у в а м п и р о м довольно таким хрупким созданием. В порядке? – переспросила я. Да, все хорошо. Летите. Ри, д ж а д тебе и особенно Саже согреться жизненно необходимо. Немедлите, летите. Мужчина кивнул, а затем сказал: "Хорошо, но и ты не отставай". Еще два эйса взлетели: один с Сажей, другой с Джародом. Рина, а л и а н и решила поторопить нас, а р е л и н а Моя р е я я все улажу, сказал а л и а н и н а р е й н у не стоит давить, поддержал Эйса и Терлен. Ей и так не легко. Хорошо. Чуть склонила голову владычица Эйсин. Но не медлите слишком. Мне бы не хотелось, чтобы малышка заболела. И с этими словами р е й взмыла в воздух, и Терлен последовал за своей супругой. Невольно я опять залюбовалась. Смотрелась пара необычайно гармонично, волшебно. Тонкие грациозные фигуры. р а з в и в а ю щ и е с я на ветру белоснежные одежды и полупрозрачные какие-то нереальные крылья у р е й серебристые у ее мужа и сине-черные. Я зябко передернула плечами. Хайдаш, как же холодно! Вроде и одета тепло, но успела уже промерзнуть до костей. Судя по солнцу, я всего минут пятнадцать-двадцать в этой долине снег топтала, но кажется прошла вечность. Столько всего произошло. Столько и з м е н и л о с ь Ты замерзла, заметил Алиане. Может, все-таки дашь руку? Доверишься мне? Впрочем, если у тебя есть какие-то вопросы, я готов удовлетворить твое любопытство. Я задумчиво посмотрела на Эйса. Он буквально излучал терпение и радушие. Пожалуй, есть. Повинуясь секундному порыву, сказала я. Вас никогда не мучила совесть за то, что вы со мной сделали. Это решение далось нам тяжелее, чем ты думаешь. Если бы у нас был выбор, мы бы никогда не поступили подобным образом. Выбор есть всегда. Да, кивнул а л и а н е Но, во-первых, ты бы тогда не родилась, а во-вторых, срединный мир тоже просуществовал бы недолго. Какое отношение имею я к срединному миру? Никакое и самое что ни на есть прямое. Все сложно. Вот так за пару минут не расскажешь? Опять увёртки, отговорки. Нет, от этого Эйса я сейчас ничего не добьюсь. Я вздохнула, сдалась. В конце концов, чтобы я ни говорила, пару минут назад выбора у меня на самом деле нет. Останусь здесь, замерзну насмерть, а я хочу жить, очень хочу. Впрочем, умереть мне и с и н скорее всего не дадут. Схватят в о хапку, заколдуют как-нибудь. Как бы мне ни хотелось закатить истерику, наброситься на п р о к л я т у щ е г о Эйса с кулаками, сделать хоть что-то вопреки воли Эйсин, сейчас надо уступить. А еще, как бы ни было тяжело, сначала надо выслушать, что скажут Эйсин, и только потом принимать решение. Протянула Эйсу раскрытую ладонь. а л и а не взял мою руку, легонько сжал ее в своей. Мне потребовалось определенное усилие воли, чтобы не отдернуть руку. Не только потому, что к э й с и н я испытывала смешанные чувства, нет, просто Алиане оказался неожиданно теплым. Почему-то я думала, что тело Эйса будет таким же холодным, как и его облик. Подойди ближе, негромко сказал Эйс. Положи руки мне на плечи. Я обниму тебя за талию. Я послушалась, сделала все так, как сказал мужчина. Эйс раскрыл за спиной крылья, полупрозрачные, как и у всех эйсин, голубовато серебристые. А теперь мы полетим. Готово? Да. Тихо сказала я. И в ту же секунду земля ушла у меня из-под ног. а л и а н и взмыл легко, так будто совершенно не чувствовал моего веса. Поднялся Эйс совсем невысоко, где-то метров на пять над землей. Похоже, муж а р е л н ы не хотел лишний раз пугать меня. Летела ли а н и тоже медленно? Я не сомневалась, что он мог двигаться гораздо быстрее. Раньше мне никогда не доводилось летать, разве что во сне. В детстве мне часто снились сны, в которых я летала как птица. Не страшно? – спросил Алиане. Нет. Красиво и холодно. Я ничуть не покривила душой долина Эйсин, и правда была безумно к р а с и в а А уж в лучах восходящего солнца и подавно. Впрочем, думаю, долина Эйсин прекрасна в любое время года и суток, в любую погоду. Мы по широкой дуге обогнули рощу гигантских вечнозеленых деревьев. Потом пронеслись мимо башни, с балкона которой нам приветливо помахала пара Эйсин. Пролетели под мостом между двух башен, стоящих почти вплотную и похожих как близнецы. Потерпи еще немного. Мы почти на месте. Я восторженно крутила головой. Право, у меня а ж дух захватывало от восторга. Горы, озера, зелень леса на искрящемся в утреннем солнце снегу, и башни, тонкие, острые как иглы, ажурные и в то же время монолитные, без каких-либо видимых вкраплений иных материалов, только белоснежный камень, высокие. Даже самая низкая из замеченных мною башен была не меньше пятидесяти метров в высоту. А потом я увидела башню, стоящую на вершине одной из гор. Строение находилось слишком далеко, чтобы его было можно нормально рассмотреть, но даже отсюда производило неизгладимое впечатление. Эта башня казалась узорной ледяной иглой, пронзающей небо. Что это? хрипло спросила я. Башня Орелины, пожалуй. Ее можно назвать нашим дворцом. По голосу Алиане я поняла, что он улыбается. Я так залюбовалась б а ш н е й владычицы э й с и н что не заметила, как мы прилетели. а л и а н и начал плавно подниматься вверх, пока не достиг небольшого балкона метрах в п я т н а д ц а т и над землей. Саму башню я так толком рассмотреть и не сумела. Разве что вблизи заметила, что ошиблась в первоначальном суждении? Башни вовсе не были сделаны из единого материала, и хотя сами стены сплошь покрывала резьба, временами даже сквозная, все отверстия, будь то окна или двери на многочисленные балкончики, закрывались стекла. Мы приземлились на балкон у Настяш распахнутой двери. В большой круглой комнате, занимавшей целый этаж башни, собрались все мои приятели. Джаред помогал Саже избавиться от заскорузлой промёрзшей одежды. Эраин и л е я уже лежали в кроватях. Беднягами эльфами во всю занимались целители. Айсин в помещении собрало столько, ь с что от ярких шевелюр хозяев долины у меня рябило в глазах. Мебель в комнате оказалась разномастной, похоже, ее расставляли в спешке. Да какая мебель? Пять кроватей и стол со стульями. В центре комнаты. Серебрилась с п и р а л ь к о в а н о й винтовой л е с т н и ц ы Пол был деревянный, набранный из широких досок. Стены выкрашены в светло-бежевый цвет, и к о е где украшены коваными п о д с т а т ь лестницы завитками. Я заметила еще три двери, которые в е л и на другие балконы. А вот сколько в помещении было причудливых разнообразных по форме и размеру окон, я даже не попыталась сосчитать. Явно не меньше трех десятков. Не знаю. Для чего раньше была предназначена эта комната, но сейчас ее н а с п е х переоборудовали в лазарет. Джаред заметил меня и приглашающе махнул рукой: "Рина, иди, все будет хорошо". Услышала я голос Алианы за спиной: "Ареллина встретится с тобой, как только ты будешь готова". Я шагнула внутрь и буквально почувствовала, как меня о б д а л о теплом. В комнате было жарко, хотя, возможно, мне так показалось. из-за разницы температур внутри башни и снаружи. Ко мне тут же подбежали мужчина и женщина, настойчиво увлекли меня к свободной кровати. Когда я проснулась, солнце уже готовилось скрыться за горными пиками, и ведь вроде бы не с о б и р а л а с ь спать, но то ли меня о колдовали, то ли я устала несколько сильнее, чем думала, радовало одно: чувствовала я себя отдохнувшей. и совершенно з д о р о в о й всей одежды пока я спала меня кто-то успел лишить на большой кровати я лежала в гордом одиночестве но утешала это слабо я не скромница и не ханжа но когда просыпаешься голый в гостях у существ которым мягко говоря не доверяешь а твое оружие вещи одежда не з н а м о где в этом мало приятного я осторожно осмотрелась так остальные похоже еще спят Скопление Эйсин в комнате тоже больше не наблюдается. Лишь одна Эйса, сидя за столом, читает книгу. Да еще какой-то Эйс прогуливается по балкону. Напрягаться, чтобы охватить чутьем большую территорию, я не стала. К чему? Эйсом больше, Эйсом меньше, какая разница? В долине проживает несколько сот, а то и тысяч этих с и н е в л а с ы х гадов. На маленьком столике рядом с кроватью стояли графин с водой и стакан. Там же обнаружились пояс с любимыми скашами, охотничий нож, небольшой вещевой мешок, да г о р какое-каких мелочей, что Эйсин выудили из моих карманов. И, как ни странно, похищенный по просьбе Эйсин из эльфийского музея кулон. Интересно, почему хозяева долины его еще не забрали? Самой одежды нигде не было видно, лишь на стуле недалеко от меня висели какие-то незнакомые. голубовато-серые тряпки. То, что у меня не отобрали оружие, немного успокоило, хотя я прекрасно понимала, что с оружием или без, Эйсин я не противник. Здравствуй, Рина. Меня зовут Эмия. Вдруг тихо сказала сидящая за столом Эйса. Скажи, как ты себя чувствуешь? Невольно я вздрогнула. Хайдаш, заметила все-таки синеволосая выдра, что я не сплю. Так, Ри. Держи себя в руках. Хозяева долины не должны увидеть твоего страха, ненависти, и уж точно не стоит закатывать истерику этой Эмии. Вроде бы нормально. Спокойно и тоже тихо, чтобы не потревожить покой спящих, сказала я. Мне бы с а р и л и н о й встретиться. р е я примет тебя, как только ты будешь готова. Ясно. Немного растерялась я. Что-нибудь еще? спросила э м и я мне бы одежду вернуть и до ванной комнаты прогуляться. Ванная этажом ниже. Уведомила меня Эйса и, как ни в чем не бывало, вернулась к чтению. Мысленно наградив девушку парой отнюдь не лестных эпитетов, я закуталась в простыню и поднялась в кровати. Стремглав слетела вниз по лестнице. В холле нижнего этажа обнаружились сразу три двери. Наугад распахнула одну из них. И оказалась в огромной ванной комнате. Быстро проделала ряд гигиенических процедур, расчесала волосы и поднялась обратно. Чистая одежда на стуле, сказала Эйса и указала на голубовато-серые тряпки. С трудом подавила в себе всколыхнувшееся раздражение. Не стоит спорить с Эйсин по пустякам. Я бы предпочла, чтобы мне вернули мою одежду, но раз выбора нет. Остается надеяться, что новые одежки мне придутся по размеру. Кружевное нижнее белье, брюки по фигуре, мягкие сапожки до колена, блузка и плащ эльфийского покроя с капюшоном. Все выдержано в пастельных голубовато-серебристых тонах. Ткань тонкая, невероятно приятная на ощупь. С размером хозяева долины определенно угадали. Закрепила на поясе скаши, охотничий нож. н е б о л ь ш о й кошельской какой мелочевкой. Все эти аксессуары, несомненно, дисгармонировали с предложенным мне Эйсин костюмом, да только и я вроде как не на светские раут собралась. Когда у меня при себе оружие, чувствую себя спокойнее и увереннее. Даже если знаю, что с к а ж ш против Эйса, это все равно, что зубочистка против Виверны. А ничего потеплее у вас нет? Меня мучили определенного рода сомнения, что в этих изысканных тряпках я околею на улице. Вряд ли а р е л и н а сидит в этой же башне и терпеливо ожидает, когда я проснусь. Для того, чтобы удерживать в теле тепло, вовсе не обязательно закутываться в шерсть и меха. Улыбнулась Эйса. Во всяком случае, твой друг уже несколько минут прогуливается по балкону. Не похоже, что ему холодно. Друг? Тут я заметила, что постель Джада пуста. Пожалуй, так даже лучше. Говорить с полувампиром мне сейчас совершенно не хотелось. Впрочем, не важно. Теперь я могу встретиться с э р е л и н о й спросила я. Эйса кивнула. Я здесь, чтобы проводить тебя и Джаро до к в л а д ы ч и ц е Джада? А его-то зачем? спросила я шепотом. Мне ли не знать, какой у полувампира чуткий слух. Эта история касается его лишь немного в меньшей степени, чем тебя. Следуй за мной. Девушка направилась к балкону, и мне ничего не осталось, как пойти за ней. Хайдаш, Аджар это тут как замешан. И вообще, что я об этом полукровке знаю? Джаду около ста лет, хотя выглядит он на тридцать. Много путешествовал. Его мать истинная вампирша, а отец человек. Так, а ведь он совершенно уникальное существо, скорее всего единственное в своем роде. Я слышала, да и сам Джарод говорил, что у вампиров не может быть детей от представителей других рас. Если уж на то пошло, у истинных вампиров вообще не может быть детей. Но Джарод как-то родился, и это его роднит со мной, потому что с моим происхождением тоже ничего не ясно. Да. Тем, что у человеческой женщины родился ребенок от эльфа, никого не удивишь. Но теперь я твердо уверена, что с родословной кого-то из моих родителей все не так просто. Возможно даже, что моим отцом является не эльф, а эйс. Как иначе объяснить цвет моих волос, тот самый, что я чуть ли не с рождения прячу под рыжей краской? Или странный непонятный дар ч у т ь ё На балконе Джаред прогуливался не один. Компанию ему составлял какой-то эйс, о дед полувампир был так же легко, как и я, разве что в его одежде преобладали чуть более темные тона. Оружие джад тоже с собой прихватил. Грудь бывшего контрабандиста перехватывала п е р е в е с с л и с к о й саблей, а справа на поясе висел орочий игламет. Надо же, эйса не обманула. В одежде действительно не холодно. Ты как? спросил м е н я д ж а т Не знаю, пожала плечами я. Тебе уже сообщили, что на аудиенцию Каролине нам предстоит отправиться вместе. Да, но я понятия не имею, зачем Рэй понадобился. Ты что-нибудь знаешь? Я покачала головой. Держался полувампир удивительно спокойно, так, словно ничего не происходило, будто мы не оказались в гостях у мифических существ, которые преследуют неведомые цели. За время нашего знакомства я успела немного изучить Джада, а потому знала, что его спокойствие наносное. Просто актер он несколько лучше, чем я. Или мне так только со стороны кажется. Раз все готовы, может, наконец отправимся в путь? – спросил Эйс. Я заметила, что д е р ж а л и с ь с нами Эйсин немного отстраненно и высокомерно. То ли они считали ниже своего достоинства общаться со всякими там полукровками. То ли исполняли приказ а р е л н ы владычица не хотела, чтобы ее подданные были излишне откровенны с чужаками. По лицу Джарода проскользнула тень неуверенности, тревоги. Не беспокойтесь, тут же поспешила сказать Эйса. Ни с мальчиком, ни с Лаэли за время вашего отсутствия ничего не случится. Они погружены в целебный сон и проснутся не раньше, чем через несколько часов. д ж а р о д нехотя кивнул. Хорошо. Давайте пообщаемся с вашей владычицей. Эйсин подхватили нас и понесли к башне Орелины. Второй полет мало чем отличался от первого. Хозяева долины жалели нас без крылых, а потому летели медленно в нескольких метрах над землей. И только когда мы приблизились к горе, на которой стояла башня Орелины, стали плавно подниматься в небеса. Подъем обещал быть долгим. Высоту горы Я не могла оценить даже приблизительно: пятьсот метров, семьсот, может, тысяча или еще выше. Я нетрусиха и никогда не боялась высоты. Но одно дело, когда ты балансируешь на коньке крыши, тут все зависит от тебя, да и при падении можно как-то извернуться, за что-то зацепиться. А совсем другое, когда приходится целиком и полностью положиться на незнакомое, непонятное существо. а далеко-далеко внизу острые камни. Я старалась не смотреть вниз, пыталась отрешиться от текущей ситуации, и где-то на середине пути на меня снизошло странное спокойствие. Какой смысл бояться, если все равно ничего не можешь сделать? Набралась смелости и посмотрела на Джада. Полу вампиру явно приходилось хуже, чем мне. Лицо бледно зеленое, глаза закрыты. Интересно. Скользнула в голову шальная мысль: а если д ж а д упадет с такой высоты, то сможет выжить? Выручит ли его хваленая вампирская регенерация? Люди забавные существа. Как бы тебе не было плохо и страшно, но когда ты понимаешь, что кому-то еще хуже, то испытываешь крайне эгоистичное чувство облегчения. И тут абсолютно неважно, что человеком я являлась в лучшем случае наполовину. Я выросла среди людей. Они привили мне свои ценности, образ мышления, а может, и представители других раз подобной ситуации думали бы схожим образом. Не знаю. Да и, собственно, какая разница. Главное, страх высоты куда-то исчез. Наоборот, от полета я стала получать какое-то болезненное удовольствие и даже решилась взглянуть вниз. На миг меня опять обуял холодный липкий страх, но неприятное чувство быстро прошло. И я смогла рассмотреть долину с высоты птичьего полета. Открывшаяся мне картина была невероятной, сказочной. Большую часть огромной долины занимало озеро, окутанное клубами пара. В отличие от долины озера Лая здесь не было ни садов, ни полей, ни пастбищ, хотя, возможно, сельскохозяйственные угодья скрывались под снежными сугробами. Лишь рощи огромных вечнозеленых деревьев И ажурные белоснежные башни. Да, насчет башен легенда не врала, их и правда было не меньше тысячи. В лучах заходящего солнца иглы шпилей казались золотыми. Наш полет в общей сложности занял не меньше часа, когда мы опустились на большой балкон, опоясывающий последний этаж башни Орелины, солнце успело скрыться за горными пиками, а на небе зажглись первые звезды. Мои ноги коснулись пола, и колени подогнулись. Пришлось сделать пару быстрых неуклюжих шагов вперед, чтобы самым позорным образом не растянуться на полу. А вот Джароду повезло меньше. Полу вампир неловко упал на колени. Ты как? спросила я мужчину, настороженно оглядываясь по сторонам. На балконе кроме нас и пары эйсин никого не было, но рядом я чуяла еще одного представителя мифической расы. у в е р е н а это местная снежная королева а р е л и н а Выживу. Натянуто улыбнулся д ж а д Руку подашь? Похоже, полет дался бывшему контрабандисту тяжелее, чем я думала. Раньше я считала полувампира несколько более выносливым и крепким. Надеюсь, д ж а д быстро придет в себя. Подать руку д ж а р а д у я не успела. Меня опередил нёсший его Эйс. Он в з д р н у л мужчину на ноги. А затем прикоснулся ладонью к лбу полувампира. Буквально на глазах с в е т лица Джареда переменился. Когда через несколько секунд Эйс убрал руку, бывший контрабандист смог стоять без посторонней помощи. Как ты себя чувствуешь? – спросила меня э м и я Подлечить? Спасибо. Хорошо. Я сделал а резкий шаг назад. Не хотелось лишний раз соприкасаться с магией Эйсин. Тем более, что чувствовала я себя вполне приемлемо, лишь голова немного кружилась. Что ж, тогда Рэя ждет вас. Эйс распахнул двери в башню и жестом пригласил нас войти. Мы с Джародом переглянулись и шагнули внутрь. За недолгое время знакомства с хозяевами долины у меня успело сложиться впечатление, что Эйсин и Лаэли во многом схожие народы. И тут речь идет не только о внешности, но и о любви селиться в башнях, некоторой страсти г и г а н т о м а н и и и весьма странных понятиях о том, что есть красиво и уютно. А потому, когда я вошла в башню, то несколько удивилась. Комната была круглая и довольно небольшая. В интерьерах напрочь отсутствовала излишняя вычурность, позолота и инкрустация драгоценными камнями. Белоснежные стены через равные промежутки у к р а ш а л о двенадцать высоких узких стрельчатых окон. Дверь на балкон здесь была всего одна, та, через которую мы вошли. Также в комнату можно было попасть по винтовой лестнице, которая находилась около стены. Пространство между окнами заполняли книжные шкафы из темного дерева. Белый мраморный пол п о к р ы в а л а тончайшая вязь замысловатых серебристых узоров. По центру комнаты С высокого куполообразного потолка спускалась легкая ажурная конструкция люстры, состоящая из множества небольших л ь д и н о к которые мягко светились. Аккурат под люстрой стоял небольшой низкий стол, на котором п о к о и л о с ь несколько п и а л с легкими закусками и к у в ш и н о в с напитками. Вокруг стола расположились три мягких темно-синих, даже на вид удобных кресла. Одну из них занимала а р е л и н а о с т а в ш а я с я похоже. Предназначались для нас с Джарродом. Несмотря на то, что отделка комнаты была выполнена в столь любимых Эйсин холодных тонах, здесь было необыкновенно уютно. Разве что похожая на айсберг люстра вызывала у меня н е к о т о р ы е на грани инстинктов о п а с е н и я А еще данное помещение определенно являлось не тронной залой, а скорее кабинетом для приватных бесед. р е н а д ж а р е д Рада вас снова видеть, поприветствовала нас а р е л и н а Как ваше самочувствие? Надеюсь, дорога не показалась вам слишком тяжелой и утомительной. Спасибо, все хорошо. Быстро сказала я, пока Джаред опять не начал любезничать со снежной королевой. Чувствуем себя нормально, долетели тоже без особых проблем. Самое время побеседовать. Вопросов, не знаю, как у Джареда, а у меня точно накопилось много. Тогда прошу, присаживайтесь. Тонкие губы а р е л и н ы украсила легкая и довольно таки искренняя улыбка. Угощайтесь. Разговор предстоит долгий и сложный. После того, как мы с Джадом с удобством расположились в креслах, р е й сказала: начать, пожалуй, следует с того, что кто я? – перебила я а р е л и н у и сама испугалась тому, как хрипло прозвучал мой голос. не стоило перебивать владычицу эйсин совсем не стоило меня раздирали противоречивые чувства эмоции которые я контролировала с большим трудом да что там вообще не контролировала лаэли я ненавидела сколько себя помнила да только ненависть-то была какая-то обезличенная эйсин же до недавнего времени про эту расу я почти ничего не знала даже сомневалась что эйсин действительно когда-то существовали Теперь же я была уверена, что как минимум в половине моих неприятностей повинны синеволосые гады и лично сидящая напротив меня снежная королева. Более того знала, что еще ничего не закончилось, что Эйсин я зачем-то нужна. В противном случае владычица легендарной расы вряд ли с не зашла бы со мной до разговора, вряд ли была бы так любезна и добра, Рина. Наверное, ты уже догадалась, что в тебе течет кровь эйсин. Я кивнула. Своему языку сейчас не доверяла. Ты действительно наполовину принадлежишь к расе Лаэли, но лишь четверть крови, текущей в твоих жилах, является человеческой. Остальная эйсинская. То есть матери не человек, а полукровка? – спросил д ж а р е д На половину эйсин? Да. Кивнула Орелина. Ты все правильно понял, но как? – прошептала я. Моя мать чистокровный человек. Извинири, но это не так. Но она выглядит как человек, и никаких особых талантов у нее нет. Нам пришлось хорошо постараться, чтобы эйсинская кровь себя почти не проявила в твоей матери. Но ты не можешь не признать, что л и а н а выглядит гораздо моложе своих лет. Подождите, я вскочила с кресла. То есть мало того, что моя мать полуэйсинка, так ее рождение никакая-то досадная ошибка. Вы все это спланировали, Рина. Прошу сядь, попытайся спокойно выслушать меня. Мягко сказала а р е л и н а и успокаивающе немного виновато улыбнулась. И не подумаю. Вы крутите моей ж и з н ь ю как хотите уже пару месяцев. Или больше? Зачем мы вообще с м а т е р ь ю вам нужны? Безумно хотелось перемахнуть через стол и стереть с лица снежной королевы дурацкую улыбочку. д ж а д вскочил с кресла и с г р о б а стал меня в объятия. Я попыталась вырваться, но не тут-то было. Держал меня полувампир осторожно, можно даже сказать нежно, но в то же время очень крепко. Тиши, е р успокойся, сказал Джард. И тут же еле слышно на ухо шепнул: «Мне самому эта история не нравится, но истерика делу не п о м о ж е ш ь Пусть р а я с н а ч а л а выскажется, а мы уже потом решим, что делать. Ну как, Ри? Сможешь держать себя в руках? Джарод прав, тысячу раз прав. Но как же хочется плюнуть этой синевласой гадине в лицо. Только владычица Эйсин может одним словом обратить меня в прах, а самая... Ничего, о р е л и не сделать не могу. По крайней мере, пока. Я сильная, я справлюсь. Смогу впредь держать себя в руках. Ради себя, ради мамы, а потому я судорожно закивала. Смогу, я, я справлюсь. Все нормально, Джат. Вот и умница. в Здохнул полувампир, легко поцеловал меня в висок, а затем утянул к себе в кресло. Усадил на колени. В другой ситуации я бы непременно воспротивилась подобному обращению, но не сейчас. Так я чувствовала, что не одна, что рядом есть существо, на которое я могу хотя бы отчасти положиться. Рина, если бы ты знала, как мне жаль, что пришлось поступить с тобой и Лианой подобным образом, промолвила а р е л и н а Надеюсь, ты сможешь, если не простить, то хотя бы понять нас. Когда узнаешь историю целиком, я слушаю, тихо сказала я и почувствовала, как д ж а д легонько ободряюще сжал мою руку. Ради того, чтобы родилась твоя мать, а затем и ты, собой пожертвовала моя младшая сестра, сказала а р е л и н а Пожертвовала? Как? Почему? опешила я. Чтобы это объяснить мне придется сделать небольшое лирическое отступление. Рассказать о нашей расе, о б э с и н ты готова выслушать? Разумеется, я хотела узнать о проклятом племени как можно больше, но вдруг это какая-то уловка. С другой стороны, соврать а р е л и н а может и без всяких лирических отступлений, а потому я кивнула, показывая, что готова слушать. Наша раса одна из самых древних в срединном мире, начала рассказ а р е л и н а Как вы, наверное, могли заметить. Между Эйсин и Лаэли есть некоторое сходство, и это неспроста. Наши расы действительно родственные, но если история Эйсин, как и срединного мира, насчитывает больше двух десятков тысяч лет, то Лаэли гораздо более молодая раса. В некотором роде Лаэли можно назвать промежуточным звеном между Эйсин и людьми. А сами эльфы об этом знают? – спросил Джаред. Мне это неведомо, но учитывая то, что Лаэли проводили над людьми и полукровками многочисленные эксперименты, то они могут об этом догадываться. У Лаэли и людей необыкновенная совместимость. Не зря Лаэли в свое время испугались полукровок, ведь так называемые о р о д ы и ш л и гораздо более совершенная раса, чем они сами. Не сказать, что я тут же приняла слова а р и л ы на веру. но определенный смысл в них был. Эйсин и Лаэли р о д н и т многое, в том числе и проблема с в о с п р о и з в е д е н и е м потомства. Продолжила рассказ Эйса. Но все те сложности, которые испытывают Лаэли, не идут ни в какое сравнение с нашими. У Лаэльских женщин репродуктивный период составляет пятьдесят лет, за это время они успевают произвести на свет в среднем троих детей. У нас какие-либо возрастные ограничения для рождения детей отсутствуют. Эйса может родить ребенка в возрасте и нескольких тысяч лет. Проблема в том, что Эйса за свою жизнь может произвести на свет только одного ребенка. И дело вовсе не в том, что женщина больше не может забеременеть. Нет, просто вторые роды еще ни одна Эйса не пережила. Так что если женщина моей расы во второй раз забеременела, то у нее два выхода. либо на раннем сроке прервать беременность, либо все-таки рожать. Ребенок в таком случае появится на свет полностью здоровым, а вот сама мать вскоре после родов угаснет. И чтобы вы поняли, насколько это для нас тяжело, я скажу: мне больше пяти тысяч лет, у меня два супруга и только один сын. Внешне а р л и н а Выглядела не старше сестренки Эрайна, которая еще первое совершеннолетие не отпраздновала. Я, конечно, догадывалась, что владычица Эйсин не подросток, но и подумать не могла, что она так стара. С другой стороны, существам, которые могут жить вечно, вряд ли знакомо такое понятие, как старость. Жалеть о р е л и н у я не собиралась, не после всего того, что она сделала с моей жизнью, то есть. Численность вашей расы остается практически неизменной, а если и увеличивается, то крайне медленно, спросил Джарод. Да. К тому же не стоит забывать, что хотя э й с и н не умирают от старости и болезней, все же иногда мы погибаем, а некоторые из нас просто устают от жизни. Так уж повелось, что чаще уходят в тьму именно женщины. Оттого у нас за тысячи лет сложился некоторый перевес численности в пользу мужчин. Опять-таки сложилась традиция, что уходя, Эйса пытается произвести на свет второго ребенка, чтобы, так сказать, вернуть долг расе. Но какое отношение твоя сестра имеет ко мне? Не выдержала я. Самое прямое. Виана, настоящая мать Лианы, и с л е д о в а т е л ь н о твоя бабушка. Я пораженно замерла. В голове кружился какой-то безумный вихрь мыслей, и чем дальше, тем меньше я понимала. Но как? Зачем? Почему? И тут вдруг до меня дошло: если моя бабушка ваша сестра, то то я твоя двоюродная бабушка, а ты моя внучатая племянница. Улыбнулась р е л и н а И Рина, раз уж мы начали общаться на ты, то давай и впредь сохраним эту традицию. То, что тебе стал известен факт нашего родства, ничего не меняет. Я бы так не сказала. Для меня это Хайддашева много меняет. Если только а р л и н а не соврала. А как я могу проверить, что все это правда? Тебе придется поверить мне на слово. Еще ты можешь спросить у других эйсин. Они помнят Виану и знают, что она погибла во время родов, что ее второй ребенок был наполовину человеком. Или попросить одного своего знакомого Лаэли определить степень родства между мной и тобой. Думаю, что и Райну ты веришь несколько больше, чем мне. Я так и поступлю, кивнула я, как только эльф придет в себя и будет в состоянии колдовать. А что касается остального? Стоп. Значит, у меня есть дядя или тетя? Ну, первый ребенок твоей сестры? Нет. Первая дочь Вианы погибла в ранней молодости. Несчастный случай. а р е л и н а вздохнула. Но у тебя есть т р о ю р о д н ы е братья и сестры, дяди и тети. Кстати, мой сын тебе приходится двоюродным дядей. Ух ты! Надо же, сколько родственников сразу появилось. Что тогда получается? Я тоже принадлежу к королевской семье. И как относится Эйсинг к полукровкам или... В моем случае к в а р т е р о н а м убивают на месте, ставят опыты или используют в каких-то своих подковерных играх. Ри, пожалуй, тебе стоит выпить, сказал Джаред. И тут я поняла, что уже пару минут, если не больше, сижу как дура с разинутым ртом. Да, выпить – это то, что мне сейчас нужно. Было бы неплохо. Облизнув пересохшие губы, прошептала я. Кувшин с вином тут же взмыл в воздух, подлетел к одному из бокалов и через несколько секунд наполненный красным вином бокал заскользил в мою сторону. Опять магия. Неужели нельзя обойтись без всей этой показушности? Я подхватила бокал, нерешительно покрутила его в руках. Надеюсь, а р л и н а вино в яд или еще к а к о е н и б у д ь зелье не подмешала. Ри, отставить параною. Сколько раз повторять? Если бы тетушка, даже в мыслях, называть эту хрупкую девушку бабкой, я никак не могла. Хотела твоей смерти, то ты давно бы кормила червей. Так что я смело отхлебнула из бокала. Спасибо, сказала я а р е л и н е и обратилась к Джароду. Тебе тоже стоит попробовать хорошее вино. А еще я, пожалуй, вернусь в свое кресло. Уверена? Я прислушалась к себе. Да, определенно да. Я чувствовала себя спокойной и уверенной, как никогда. Те чувства, которые я испытывала Карелине и другим Эйсин, никуда не д е л и с ь Просто они немного притухли, отошли на второй план. Похоже, владычица все же что-то подмешала в вино, ну или каким-то иным образом на меня повлияла. Но злости по этому поводу я на а р е л и н у не чувствовала, скорее наоборот, была благодарна. Эмоции мешают воспринимать информацию, делать верные выводы. Так как это вышло? – спросила я, удобно устроившись в своем кресле с бокалом вина. Ну то, что твоя сестра родила от человека, и почему моя мать не знает, что она наполовину принадлежит к расе эйсин? Она ведь не знает? Не знает, поспешила успокоить меня а р е л и н а Алиана выросла среди людей. Мы подыскали ей семью. У тех людей только что умер от лихорадки ребенок, и когда они нашли под дверью сверток с младенцем, то посчитали это подарком богов. Мелькнула мысль, что Эйсин, наверное, без труда вылечили бы того другого ребенка, но им гораздо выгоднее было, чтобы малыш погиб. Не удивлюсь, если окажется, что тот ребенок заболел неслучайно. Но зачем? Ладно, твоя сестра умерла. Ну почему вы не оставили Лиану у себя? Или вам так претила мысль растить полукровку? Кажется, я опять начала заводиться. Тогда почему вы не отдали ребенка отцу? Ну моему дедушке. У Вианы с тем человеком была, скажем так, случайная связь. Утром он даже не вспомнил, что ночью делил с кем-то постель. Тот человек ничего не знал ни о Виане, ни о ее смерти, ни о рождении дочери. Тогда не понимаю, зачем Виана вообще оставила ребенка. Что-то синеглазая владычица темнит. Я совсем запуталась. а р е л л и н а вздохнула, потому что она так решила и тем самым обрекла себя на смерть, вернее будет сказать, решила принести себя в жертву. Не понимаю. Если бы ты позволила мне рассказать историю по порядку и с самого начала, а не перебивала все время. Хорошо, я слушаю. Я сделала большой глоток из бокала. Надеюсь, вино еще немного успокоит нервы. Спасибо. Улыбнулась а р е л и н а Что ж, начать следует с того, что у меня есть дар. Я могу предвидеть будущее. Я поперхнула с ь вином и з а к а ш л я л а с ь но быстро справилась с собой и знаком показала а р е л и н е чтобы она продолжала. При этом я не могу сказать точно, что произойдет. А вижу различные вариации возможного будущего. Каждый шаг, каждое слово что-то меняют. Одни изменения незначительны, другие могут переменить судьбу целой расы. Я научилась отслеживать эти изменения и таким образом влиять на будущее. То есть, к примеру, вы могли не допустить прохода эльфов через врата и последовавшей за этим последней войны? – спросил Джат. На события, которые происходят в других мирах, я никак не могу повлиять. Покачала головой а р л и н а Срединный мир закрыт. Никто, даже я, не знает, что творится за его пределами, а потому я никак не могу в л и я т ь на открытие врата. А как же последняя война? Это было в ваших силах? Не совсем. Некоторых событий никак не избежать. Возможно, если бы я увидела ту разрушительную войну... Лет на тридцать-сорок раньше. р е я вздохнула. Я не могу далеко заглядывать в будущее. Чем дальше, тем больше оно размыто. Только масштабные события можно предвидеть за несколько лет. Приход Лаэли и последнюю войну я смогла предвидеть лет за десять, но тогда было уже слишком поздно. Я почти ничего не могла сделать, изменить. Единственное, что мне удалось, это немного смягчить итоги войны. смягчить? – переспросила я. Как? Если бы не Исин, то никаких вольных территорий не было бы. А я то все думала, зачем л а э л и понадобилось создавать человеческие резервации. Но мы опять отклонились от темы. в Здохнула владычица. Как я уже сказала, только поистине масштабные события я могу предвидеть заранее. Около пятидесяти лет назад. Мне приснился страшный сон, который возвещал о гибели срединного мира. Я правильно понимаю, это был пророческий сон? с н и м а л о й д о л е й скепсиса в голосе спросил д ж а р е д Да знаю, это звучит невероятно. Вы скорее всего не верите мне, но я привыкла доверять своим снам. Многие из них имеют обыкновение сбываться. Где-то через пару лет после того, как мне в первый раз приснился тот кошмар. Я уже была уверена, что катастрофа все-таки произойдет. Тогда я стала изыскивать варианты, как предотвратить гибель мира. Через три года мне это наконец удалось. И как же должен погибнуть наш мир? – спросила я. Рина, тебе что-то говорить такое слово, как ариты? Губы тетушки окрасила легкая кривоватая улыбка. Да, прошептала я. Так они. Что именно они сделают? Кажется, я начинала верить Арилине. Уничтожат все живое в этом мире. Лаэльский друг, много е тебе рассказал. Думаю, ты понимаешь, что Аритам это вполне под силу. То есть одними эльфами они не ограничатся. Задумчиво пробормотала я. Ариты фанатики, так что сам срединный мир останется, да только превратится он в безжизненную пустыню. Твою мать. Да кто такие эти ваши ариты? Неожиданно в с п ы л и л Джард. Надо же, а нервишки у полувампира тоже шалят. С каким-то тихим злорадством подумала я. Об этом Тиберина расскажет, или у Лаэли можешь спросить. А мы опять немного отклонились от темы. И с этими словами о р л и н а направила по воздуху к Джарду бокал с вином. Хм, а мой бокал снова полон. Но когда и как этот фокус проделала тетушка? Я не заметила. Так на чем я остановилась? Ах да, на решении. Чтобы остановить грядущую войну, надо не допустить вторжения в срединный мир аритов. Но ведь если я не ошибаюсь, ариты уже здесь? Спросила я и поймала на себе задумчивый взгляд Джареда. Чувствую, с полувампиром в скором будущем нам предстоит весьма неприятный разговор. Пока это лишь разведывательные отряды, шпионы, послы. но скоро последуют более масштабные вторжения. И как его остановить, навсегда закрыть врата, запечатать их? Просто ответила а р е л и н а Но как? Это вообще возможно? Скажем так, при должной подготовке это вполне реализуемо. Тогда почему врата не запечатали раньше? Ведь от них столько бед было. То всякие монстры лезут, то Лаэли, то Урги. От врат этому миру не только вред, но и некая польза. Туманно ответила а р е л и н а Какая польза? Я расскажу об этом позднее. К тому же запечатать врата вовсе нелегко. Собственно, вы с Джародом мне и нужны для того, чтобы навсегда отрезать срединный мир от всяких гостей извне. Мы, опешила я. А я тут вообще каким боком? резко спросил д ж а д никакими особыми талантами не наделен, родством с вашей расой, слава богам, тоже похвастаться не могу. Ах ты гад! То весь из себя такой нежный и заботливый, то чуть что его ничего не касается. Хотя о чем это я? Всегда знала, что Джары циник и эгоист, только о собственной шкуре и беспокоится. На меня полувампиру плевать самой высокой башни. То, что мы с ним некоторое время делили постель, для него значения не имеет. Впрочем, что кривить душой для меня тоже. Голову ни за д ж а д а ни за его мальчишку я бы класть не стала. Джаред, успокойся, глотни вина. Я расскажу тебе Ирине о тех ролях, которые вам предстоит сыграть. И к слову, никого из вас я ни к чему не обязываю. Вы можете отказаться прожить оставшиеся месяцы, если повезет даже годы. Так как захотите, но в итоге все равно погибнете, как и весь мир. Так что вам решать. Предательство Джарда на время отодвинуло на второй план то, что а р е л и н а хочет взвалить на мои плечи роль спасителя мира. Нет права, бред какой-то. Что я такого могу сделать? Что во мне особенного? Хотя особенного во мне как раз выше к р ы ш и начиная с происхождения. Стоп! Первый раз кошмар приснился тебе около пятидесяти лет назад. Медленно, тщательно подбирая слова, начала говорить я. Потом некоторое время у тебя ушло на осмысление грядущей катастрофы, на поиск решения, а затем, при весьма странных обстоятельствах, забеременела Виана. Это ведь не совпадение. Так? Ты про Варина? Владычица грустно улыбнулась. Но зачем? Нам нужна была полукровка. К сожалению, союзы наших мужчин и п р е д с т а в и т е л ь н и ц других рас, в том числе и людей, потомства не дают. Но наши женщины генетически совместимы с представителями большинства рас срединного мира. Так что выход был. Только я не могла, просто не имела права н и приказать, н и попросить кого-то из подданных принести такую жертву. Честно говоря, я уже сама подумывала решиться на этот самоубийственный поступок. Сестра знала о грядущей катастрофе и все решила за меня. По сути, Виана поставила меня перед фактом, сказала, что беремена н от человека и собирается рожать, что пожила на свете достаточно, а стране в столь сложное время нельзя переживать процедуру смены правителя. И ты согласилась. Да, вздохнула Орелина. Дочь Вианы умерла. Муж тоже недавно погиб. Сестра предложила мне выход, нам всем выход. Я не могла от этого просто так отмахнуться. А еще ты очень хотела жить. Хайдаш, а ведь эта гордая холодная владычица сейчас оправдывается, защищается. Может, действительно совесть заела? Да, кивнула Эйса. Не буду спорить. Но основной причиной было не это. Я знала, что если я уйду, если мое место займет другой, то мир нам не спасти, и все жертвы будут напрасны. Из чего такая уверенность? Ты забыла, Рина? Я вижу будущее. А Рина л горько усмехнулась. И это главное преимущество Эйсин. Новому властителю понадобилось бы не меньше ста лет, чтобы в должной мере овладеть даром предвидения, научиться толковать сны. Так что. Не тебе, девочка, меня судить. Хорошо. Пожала плечами я. Уничижительная девочка так и вовсе проигнорировала. Похоже, мои слова задели владычицу эсин за живое. Да, что-то я слишком заигралась. Но если вам так нужна была полукровка, зачем отдали людям? Почему не вырастили ее сами? Не понимаю. Нам нужна была не просто полукровка, а существо с определенным набором генов. Поправила меня тетушка. То есть ты. Разрозненные кусочки мозаики постепенно складывались у меня в голове. Значит, то, что мою мать изнасиловал л а э л и тоже не случайность. Вы фактически подложили Лиану под Эльфа, чтобы получить меня? Так? Спокойнее, Ри, спокойнее. Держи себя в руках. Ты не имеешь права сорваться. Ты просто должна узнать правду. Какой бы она ни была, фактически, но не совсем. Опять поправила меня Эйса. Ты не задумывалась, почему Лиана ничего не рассказывала о событиях той ночи? Дело в том, что она почти ничего не помнит и вряд ли бы узнала твоего отца, если бы им довелось вновь встретиться. К слову, тот Лоэли о твоей матери и ночи, когда зачали тебя, не помнит вообще ничего. В противном случае. Он несомненно доложил бы властям, что был преступно небрежен в отношениях с человеческой девушкой. В ту ночь не было насилия, скорее Лиану и некого Лаэли обуяло неконтролируемое желание. Значит, все-таки свели, подстроили, уложили в одну кровать. п р о с к р е т а л а зубами я. Да. И кто мой отец? Обычный рядовой Лаэли. абсолютно ничем не примечательный. Ладно, хорошо, допустим, насилия не было, все получили удовольствие от процесса, а моя мать еще и подарок в виде меня. Да только это все разрушило жизнь л и а н ы От нее отказались родители, ей пришлось бежать из города и в конце концов опуститься на самое дно, начать торговать собой. Почему вы после того, как добились своих целей, не забрали л и а н у и ребенка к себе? а р л и н а вздохнула, потому что человека прежде всего делает его воспитание, его окружение. Если бы ты выросла здесь, в городе тысячи башен, то стала бы совсем другим существом, начать с того, что ты с самого рождения чувствовала бы себя ущербной, потому что у тебя не было крыльев, ты не могла летать. Я сотни, тысячи раз задавала себе все эти вопросы, но как уже говорила. Я умею отслеживать даже самые незначительные события, которые влияют на будущее, а потому я знала, что если заберу тебя и Лилиану к себе, то вероятность того, что нам удастся запечатать этот мир, существенно снизится. Единственное, что мы могли, это присматривать за вами, следить, чтобы с тобой и твоей матерью не произошло ничего непоправимого. Поверила ли я оправданием а р е л н ы Конечно, нет. Слишком это просто списать все свои действия на дар предвидения, но я понимала, что другого ответа вряд ли дождусь. Присматривать говоришь. Думаю, не ошибусь, если скажу, что за нами следили так называемые стражи. А что? Все сходится? Появились эти таинственные существа уже после моего рождения, до ужаса напугали весь город и практически парализовали его н о ч н у ю жизнь. Да только никто не знал. Что стражи вовсе не какие-то там бестелесные призраки, а эйсин. Ты уверена? Удивленно посмотрел на меня джарод. Более чем, кивнула я. Она права. Те, кого вы прозвали стражами, в действительности были эйсин. Ответила джаду владычица. Но зачем они убили столько людей? Рина, количество погибших сильно преувеличено. Всего жертвами с т р а ж е й стало семь человек. При этом четыре раза мои подданные прикрывали тебя и три твою мать. Если бы мы не вмешались, то вы бы погибли или получили тяжелые увечья. А почему ты думаешь, стражи наиболее активны были в темное время суток? Вы с матерью работали по ночам? Вот оно как. А задача напроизнесла я. В словах Эйсы определенно был смысл. За время моей карьеры н о ч н ы й г о с т и действительно было несколько странных случаев, которые можно было списать только на поразительную везучесть или вмешательство высших сил. Мама тоже что-то такое рассказывала. Так как же вы собираетесь закрыть врата? И что вам нужно от меня? Вырвал меня из задумчивости голос Джада. Чтобы навсегда закрыть этот мир, надо в арке врат активизировать четыре кристалла мироздания. начала отвечать а р е л и н а Все вы, наверное, не раз видели изображение врат. Это а к о й арки на двух опорных колоннах. Большинство художников не утруждают себя архитектурными деталями этого гигантского древнего сооружения, а больше акцентируют внимание на тех существах, что проходят через врата, на тех же лаэли, к примеру. Но все же на некоторых старых гравюрах можно рассмотреть. что опорные колонны покрывает грубая резьба, более того, что на каждой колонне есть по два отверстия. Это что-то вроде з а м о ч н ы х скважин. Если вставить туда кристаллы, то дорога в этот мир навсегда закроется. Что за кристаллы такие? Подобрался Джарод. Один у Рины уже есть. Это та самая подвеска, которую она позаимствовала из музея Лаэльского дворца и благодаря которой. Вы так удачно перенеслись из Лоена к нам. Второй? а р л и н а резко сорвала с головы серебряный обруч с апфиром и метнула в меня. Инстинктивно я поймала обруч и пальцы тут же кольнуло холодом. Попыталась отбросить в сторону коварное украшение, но не смогла даже пошевелиться. Волна холода практически мгновенно прокатилась по руке, дошла до самого сердца, а затем пропала. И тут же ко мне вернулась чувствительность. Я отшвырнула обруч в сторону, но вместо того, чтобы упасть на мраморные плиты пола, украшение плавно вернулось на голову владычицы. Как я и думала, проблем не возникла. Удовлетворенно кивнула о р л и н а Хайдаш, а ведь я, когда поймала обруч, невольно коснулась сапфира. Зараза, о с т р а у х а я она все подстроила, опять меня подставила. Я так понимаю, в твоем обруче заключен второй кристалл, спросила я. Сама удивляюсь тому, как спокойно прозвучал мой голос. Да. И как мы только что все убедились, у тебя проблем с его активацией не возникнет. То есть кулон вы забирать у меня не намерены. Решать тебе. Если ты согласишься еще немного поработать на нас, то кристалл останется у тебя. Наличие телепорта сильно облегчит. Поиск двух оставшихся кристаллов. А что касается обещанной платы, ну за то, что я сумела достать этот ваш кристалл. Рина, не беспокойся. Обещанную сумму ты получишь даже в том случае, если откажешься участвовать в дальнейшей операции. Если же согласишься, то обещаю, когда все закончится, не ты, не твоя мать больше никогда не будете чувствовать стеснения в средствах. А б р а с л е т Я хлопнула себя по плечу, на котором под одеждой скрывалась татуировка рыси. Снять его с тебя можно будет только в случае смерти твоей или Рекка. То есть Рекка все время будет со мной в моей голове. о т г о р а ж и в а т ь с я от него ты уже научилась. Рекка принадлежит крайне малочисленной расе леенов. Они спутники эйсин, но далеко не все эйсин могут похвастаться тем, что у них есть свой л и е н Ведь именно Лиены выбирают себе спутников, а не наоборот. Так что тебе очень повезло. Но «Ну, спасибо, проворчала я. У Рекка сложный характер, но уверяю тебя, скоро ты оценишь все преимущества такого друга, как Лиен. Надеюсь на то, вздохнула я. Мысль, что б л о х а с т ы й гад по имени Рекка навечно останется со мной, не радовала. Так ты согласна еще немного поработать на нас? Прежде чем принять решение, я бы хотела узнать детали. Справедливо, кивнула а р е л и н а Джаред, еще раз спрашиваю, при чем здесь я? Устало произнес полувампир. Осталось еще два кристала, л которые, во-первых, надо найти, а во-вторых, суметь активировать. Одновременно активировать два кристала мироздания может далеко не каждое существо, точнее, только Веры. Но истинные вампиры крайне агрессивные, эмоционально нестабильные создания. Ты же обладаешь всеми преимуществами веров, но при этом практически л и ш ё н их недостатков. Чувствительность к солнечному свету по сравнению с истинными вампирами у тебя снижена. Жажда проявляется не так остро, и без крови разумных существ ты можешь обходиться весьма длительное время. со вспышками неконтролируемой ярости ты тоже успешно справляешься в большинстве случаев. к тому же, Джаред, внешне ты совсем не похож на вампира. да, вы неплохо успели меня изучить. давно наблюдаете. чувствовалось, что слова а р е л и н ы пришли ь Джареду совсем не по душе. а кому приятно, когда копаются в его грязном белье, пытаются анализировать, исследовать? достаточно. ответила тетушка. Ты попал в поле нашего зрения, когда вместе с матерью переселился в Лаэн. Некоторое время я даже пыталась разобраться, как тебе удалось появиться на свет, но потом меня отвлекли более важные дела. Когда же ты сбежал из Лаэна, мы потеряли тебя из вида. Вспомнила я про одного интересного полукровку, лишь когда стала искать решение нашей общей проблемы. Найти тебя оказалось нелегко. Джаред, ты молодец, научился хорошо заметать следы, не привлекать к себе особого внимания, жить как простой человек. На поиски ушло больше тридцати лет, а потом, скажем так, мы поспособствовали тому, чтобы ты перебрался в Танис. Но зачем вам я? Почему нельзя было вырастить еще одно существо с определенным набором генов? Кивок в мою сторону. Кровосос п о г а н ы й Он что издевается? Действительно меня ни во что не ставит. Внешне я свою ярость никак не проявила, только залпом осушила бокал с вином. В с л у ч а е с теми другими кристаллами это, к сожалению, невозможно. Так что либо ты соглашаешься нам помогать и, разумеется, тебе более чем щедро заплатят, либо нам придется обратиться за помощью к к лану твоей матери. А вот это уже похоже на завуалированную угрозу. Потому как неизвестно, что попросит матушка Джада за свои услуги, вполне может быть, что и голову сына. Кстати, пока владычица э й с и н нам почти не угрожала, играла в откровенность и прельщала щедрыми вознаграждениями. А что будет, если мы откажемся сотрудничать? Что бы ни говорила а р е л и н а я сомневалась, что нас отпустят на все четыре стороны. Тогда как Ири, я бы хотела узнать детали. а потом уже принимать решение. Мы проговорили почти до самого утра, но даже за это время а р е л и н а успела нам рассказать лишь часть истории. Слишком мало мы знали, слишком много у нас было вопросов. Да и как могло быть иначе, если оставшиеся два кристалла нужно было искать далеко за пределами т а у р ы один на огненных островах, другой на Ли, втором по величине материке. Срединного мира. И это при том, что после последней войны Тауру окружала незримая стена, и ни одно существо не могло н и покинуть материк, н и проникнуть на него. Оказалось, что сами э й с и н тоже заперты на т а у р е но не потому, что они не в состоянии совладать с магией Лаэли. Нет, э й с и н привязаны к этой долине. Здесь, по словам Орелины, их сила практически безгранична. но чем дальше они удаляются от своих земель, тем слабее становятся. Джаред, если ты не возражаешь, то мы бы хотели взять у тебя образцы, немного крови, кусочек кожи, пару волосков и провести кое-какие тесты, сказала Рэя, когда беседа подошла к концу и мы уже встали из-за стола. Образцы, тесты? растерянно переспросил мужчина. Похоже, д ж а д был немного не в себе после всего того, что владычица э й с и н нам поведала, и я прекрасно его понимала. Тебе ведь интересно, что ты из себя представляешь, какими способностями наделен, могут ли быть у тебя дети, что ожидает тебя в будущем. Да-да, конечно, пробормотал полувампир, затем зажмурился, встряхнул головой и добавил: только ничего опасного и через чур болезненного. И я в любой момент могу прервать эти ваши тесты, договорились. Улыбнулась а р е л и н а Никак не ожидала, что Джат вот так добровольно согласится стать лабораторной крысой, к хотя, наверное, ему действительно хочется разобраться в себе. И опять же, кто знает, как поведет себя тетушка, если Джарет откажет ей в этой небольшой просьбе. р и н а чтобы ты знала, та башня, в которой вы остановились, принадлежит тебе. сказала владычица Эйсин. Мне? переспросила я. Хайдаш, ничего не понимаю. Разговор с э р л и н о й вывел меня из себя, перепутал мысли, поставил всю картину мира с ног на голову. Что снежная королева хочет мне сказать? Ты часть нашего народа. Мы никогда не отказывались ни от тебя, ни от твоей матери. Проникновенно вещала Эйса. Так что здесь у каждой из вас есть свой дом, а если конкретно, то башня. Ты можешь обставить там все по своему вкусу или вообще перестроить башню, и мы тебе в этом с удовольствием поможем. И да, если ты решишь отказаться от дальнейшего участия в нашем предприятии, то на все выше сказанное это никак не повлияет. Здесь твой дом. Я мысленно вздохнула. А вот и ответ на мой вопрос. Не отпустит меня никто просто так на все четыре стороны. Никак не отпустит. Хорошо. Спасибо. Улыбнулась я. И еще. Я отправила за твоей матерью. л е а н е будет намного безопаснее здесь, чем в Танисе. Тем более, что сейчас всякая нужда скрывать от т е б я и от нее правду отпала. Я прикрыла глаза и мысленно выругалась. А вот это уже похоже на взятие заложников. Теперь, волей неволей, придется играть по правилам Орелины. Хайдаш, как же я ненавижу эту синеволосую тварь. А, -а, -а начала я, подруга твоей матери с д о ч е р ь м и тоже переедет сюда. Думаю, тебе будет гораздо спокойнее, если ты будешь знать, что твоим близким ничего не угрожает. Спасибо. Опять повторила я. Надо же. И голос не дрогнул. Молодец, Ри. а р л и н а в ответ улыбнулась, всем своим видом показывая, что чего только не сделаешь для вновь обретенной р о д с т в е н н и ц ы Сейчас я вас переправлю обратно в башню. Там вы можете поесть и отдохнуть. Как только возникнет желание поговорить, я к вашим услугам. Мы с Джадом кивнули и направились к дверям на балкон. Думаю, в этот раз стоит обойтись без полетов. Они занимают много времени и довольно утомительно. Что ты имеешь в виду? – спросила я. В ответ тетушка лишь скривила губы в легкой усмешке, взмахнула рукой и тут же нас окутал плотный туман. А когда через пару ударов сердца он рассеялся, мы находились уже не в кабинете Арилины, а в комнате, где отдыхали наши спутники. Все произошло так быстро, что я даже испугаться не успела. Джаред г л у х о выругался, и я в этом порыве его поддержала. Хоть так смогла немного выплеснуть скопившуюся злость. И какого, спрашивает с я х а й д а ш а л е т у н а м Орелины надо было тащить нас на себе, как мешки с картошкой? Зачем было это представление? Впрочем, я уже знала ответы на эти вопросы и от того злилась еще сильнее.